Хотя этот казался чуть выше, потому что к сапогам его на ногах крепились странные металлические штуковины, похожие на куриные лапы. Он держал в руках оркебузу и, прищурившись, целился из нее прямо в голову Громшогу. — Спокойно, Клокастенький, — сказал гном. — Я смотрю, ты вроде не дробанутый. Орк ничего не ответил. Щека болела, да и незачем попусту болтать. Зар вознаградил его за доблесть. Перед ним находился, возможно, единственный свидетель, произошедшего в крепости. Единственный, кто знал, почему Урсарш напал на своих младших братьев. Скорее всего, этот недоросток был к тому же прекрасно осведомлен о всех входах-выходах, тайных складах и сокровищницах, ловушках и капканах. ты это «Рваная морда!» Продолжил между тем гном. «Если бурчишь там, бурчи громче, а то я на ух туговат». «Немного». «И не дергайся, потому что штучка у меня в руках. Коли пальнет, так уж пальнет. Мало не пока!» Громшок метнул палецу, одновременно отпрянув в сторону. Аркебуза громыхнула. Ее заряд, оставляя дымный след, просвистел над духом. Гном попытался увернуться от летящего на него оружия. Подпрыгнул, очень высоко подпрыгнул, так что древко палец не угодило ему в живот, а только слегка задело те самые металлические лапы. Этого хватило, чтобы коротышка кувыркнулся в воздухе и приземлился на спину, выронив ружье. Громшок, одним скачком преодолев разделявшие их расстояние припечатал гнома ногой к полу, от души заехав кулаком в лоб. Глаза недоростка закатились, он обмяк. Вот и вся драка. Орк сплюнул кровь, скривился, отдернувший щеку боли. Перекинув потерявшего сознание пленника через плечо и проверив прочность крепления кошки, он начал осторожно спускаться вниз по стене. Оставаться дольше в этом проклятом месте Громшок не собирался, Слишком много ответственности, слишком мало понятного. Кто знает, какие неожиданности могли скрываться в затянутых дымом подгорных коридорах. Не исключено, что там могли еще прятаться гномы, достаточно сообразительные, чтобы не приближаться к нему, а расстрелять издалека. Или не гномы. В любом случае... В пещерах не бывает ничего хорошего. Достигнув земли, он размотал веревку, скреплявшую непригодившиеся крючья, и крепко связал ей бородатого коротышку. Затем подобрал с останков товарища каменный топор вожака. Длинную, слегка изогнутую рукоятку, богато украшенную перьями и звериными клыками, целиком покрывала кровь Краазга. Теперь она была отомщена. По всем законам Громшок имел полное право на этот трофей. Пристроив топор за спину, он вскинул пленника на плечо и, не теряя времени, двинулся в обратный путь. С булыжника на булыжник, мимо провалов и капканов, вниз, к раскинувшимся впереди бескрайним просторам великой пустоши Карас-Гулу. На ночлег они остановились, когда окончательно стемнело. Во все стороны, насколько хватало глаз, тянулась бескрайняя равнина, во мраке, казавшаяся серой. Ветер разогнал облака, обнажил россыпи сверкающих звезд в черных провалах между ними. Ошметки туч рваными клочьями скользили вокруг молодого месяца. Громшок развел небольшой костер Из ползучего кустарника Росшего вокруг в изобилии Пламя вышло тусклым И сильно чадило Но подогреть на нем вяленое мясо Было вполне можно От аппетитного запаха Гном, давно уже пришедший в себя Беспокойно заерзал Орк даже не взглянул в его сторону Продолжая деловито разжевывать Полоску за полоской Получалось медленно Потому что пользоваться приходилось только правой стороной челюсти.